Глава седьмая. «Ты чё, охренела?» Заорал тот и замахнулся. Я дернул Ангелину на себя и в сторону, одновременно перехватывая руку парня. Тому бы, почувствовав железную хватку пролетарского поэта, поостыть, но он попытался меня ударить свободной конечностью под дых. Пришлось заломить ему руку за спину, припечатав мордой в стол. Ведь если бы я ему двинул в рыло, то он посшибал бы с собой девчонок, что оказались позади него. На самом деле я в тот момент обо всем этом не думал, а действовал инстинктивно, как и полагается, в хорошей драке. Тарелки и кружки жалобно звякнули, но устояли. Олег поспешил на подмогу. Хотя мне и самому тут делать было уже нечего. Замахнувшийся на мою спутницу уродец тут же обмяк и только жалобно сопел, скорчившись в три погибели. Мне его стало жалко, и я его отпустил. Парень выпрямился и ни на кого не глядя принялся собираться к выходу. Девчата брезгливо от него шарахались, а парни откровенно ржали. Добравшись до прихожки, схватив свою куртку и шапку, потерпевший поражение противник не придумал ничего более умного, нежели выкрикнуть с безопасного расстояния. «Мы сейчас с тобой встретимся, маяковский хренов!» И выскочил на лестничную клетку. Теперь заржала вся компания. Инцидент был исчерпан, и пирушка продолжалась. Ангелина, не стесняясь присутствующих меня, поцеловала, чем доставила лишние переживания Лиди. Как бы там ни было, это маленькое происшествие сделало меня героем дня. Парни захотели со мною выпить, а девушки потанцевать. Тем более, что стол уже сдвинули к стене, табуретки засунули под него и врубили магнитофон. Никогда особо не разбирался в музыке, но, судя по энергичному ритму и англоязычному тексту, это был импортный рок-н-ролл. Вся компания принялась отплясывать. Меня тоже вовлекли в это драгоножество, хотя я бы с большим удовольствием потоптался с Лидочкой в обжимку. Впрочем, я был не одинок. Как обычно, парни предпочитают медляки, а девчонки наоборот. Правда, сегодня и девчонки были не прочь потоптаться под что-нибудь лирическое, особенно со мною. Так что пришлось менять партнерш по несколько раз за танец. Наконец дошла очередь до Лиды. Она положила мне руки на плечи, а я обнял ее за талию. Алида смотрела на меня снизу вверх, и глаза ее поблескивали. Мне тоже было хорошо с ней, но чувства мои были не столь бескорыстны, как ее. В голову полезли авантюрные мысли, где бы нам уединиться. Увы, в СССР нельзя снять номер на час, да и вообще затруднительно со свободными местами в гостиницах. Не говоря уже о том, что мужчину и женщину могут поселить вместе только при наличии штампа в паспорте, подтверждающего, что они супруги. Такая вот охрана морали. В дни первой своей молодости я частенько сталкивался с этой проблемой. К себе в коммуналку не водил женщин из принципиальных соображений. В гостиницу не попадешь. Оставалось надеяться на приятелей. И лишь получив однушку, я мог больше не ломать над этим голову. Сейчас же мне не на что было рассчитывать. Даже незаметно исчезнуть следочкой я не мог. Совесть не позволяла бросить Ангелину одну в новой компании в этом отдаленном районе. Так что придется отложить романтическое развитие событий до лучших времен. Компания стала понемногу расходиться, когда стемнело. На сей счет не действовало никаких правил и ограничений. Просто завтра понедельник, одним идти на работу, другим на учебу. В конце концов в квартире остались только мы с Ангелиной, хозяин Далида. Девушки принялись убирать со стола, а мы с Олежкой пошли на балкон проветриться. Он захватил пачку болгарских сигарет опал, а я, как некурящий, одну из заныканных дружком бутылок и пару стаканов. Мы уже были под градусом, так что усердствовать особо не стоило. Так, чисто для сугреву. Небо налилось быстро темнеющей синевой. С высоты третьего этажа открывался не слишком роскошный вид на пустырь, оставленный строителями, но в сумерках, да еще заметенный снегом, даже он выглядел живописно. Будто в сказке. Вдали виднелись освещенные окна новостроек. По проезжей части улицы скользили лучи автомобильных фар. Было довольно холодно, тем более, когда на тебе только рубашка и брюки. И я поспешно наполнил стаканы. Литвинов, попыхивая цигаркой, благодарно кивнул, принимая свой. «Я вижу, ты за полнолитку», — пробормотал Олег. «Классная девочка», — сказал я. «У нее есть кто-нибудь?» «Есть», — подтвердил дружок. «Я?» «Прости, не знал. Да брось ты!» — отмахнулся он. «Ничего серьезного». «Ну, все равно». «А хочешь, махнем, не глядя?» «Как это махнем?» — удивился я. «Что на что?» «Моя Литка тебе, а твоя ангелинка мне. Прикалываешься?» «Нет, я серьезно», — откликнулся Литвинов. «Или ты и эту хочешь, и ту. Ты скажи, я пойму». Под хмельком было сложно соображать серьезно, но все же я нахмурился и чуть подался назад. «Да нет... Да, мне ангелина нравится, но...» Они же не вещи какие-нибудь, это как-то неправильно. Ну, она же не поймет, если ты будешь разрываться между нею и другой, — подхватил дружок. Примерно, — буркнул я. Ты как хочешь, но я ее здесь у тебя не оставлю. Я подумал, что Ангелина и так уже тут натерпелась страху, а хозяин не торопился ее защищать. Пока я придурку руки не заломал. Сам ни гам и другим не дам. Комыкнул Олег. «Нет, просто не хочу быть подонком. пробурчал я. «Лучше вот тебе наводка. Ангелина медсестрой работает в нашем заводском медпункте. Ее фамилия Дорохова. Так что давай, дерзай. Если нравится, сможешь ее найти и на нормальное свидание позвать». «Ну так и ты тоже того», — предложил он. Литка учится в политехническом, на втором курсе. Ее фамилия Смирнова. «Вот так будет по-мужски», — кивнул я. Согласен. Мы брякнули стаканом о стакан, выпили, сразу стало теплее. Однако разговор как-то угас. Я понял, что пора по домам. Тем более, что девушки все убрали и вымыли. И даже уже успели одеться. Увидев, что Элида стоит в прихожей в шубке и сапожках Олежек, приуныл. Видимо, он рассчитывал на большее, но ему не обломилось. Может, мой армейский дружок преврал, утверждая, что Лида Смирнова его девушка. Во всяком случае, провожать ее Литвинов желанием не горел. Отозвал меня в сторонку и сунул в руку червонец. — Поймай тачку, разведи девчонок по домам, ладно? — попросил он меня. — А сам-то что? — Устал я, зевая пробормотал он. Завтра вставать рано. — Ладно, развезу, — пообещал я. — Ну и отлично. А деньги? Половину я тебе отдам. — Да не стоит, — отмахнулся друг. — Нет, пятерка твоя? — Ладно, как скажешь. — И откуда ты такой правильный, Краснов? Циничнее надо быть и наглее, иначе так и будешь всю жизнь на заводе прозябать. — Ничего, прорвемся? — улыбнулся я и похлопал дружбана по плечу. — Уж чего-чего, а цинизма, возвращенного старыми невзгодами, во мне хватает. Правда, он пока особо не проявляется, дремлет, наверное, убаюканный сознанием молодого и энергичного комсомольца. — Вот ведь интересная штука. Кругу этих людей я особенно четко понял. Я не только изменился физически, но и химия чувств немного другая стала. Хотя Литвинов прав. Либо ты серая масса, либо раздвигаешь локтями конкурентов в движении наверх. Уж мне ли не знать. Я тоже оделся, и хозяин с облегчением и прощальной улыбкой выставил нас из дому. Мы спустились на первый этаж, вышли из подъезда и увидели такси, высаживающие пассажиров. Это он удачно подъехал. Я кинулся к водиле. «Шеф свободен?» «В парк», — буркнул тот. «Ну так все равно же поедешь через центр». «Зачем?» — пожал плечами таксист. «Могу и по окружной». «Нужно девчонок развести по домам. Замерзнут они, покуда доберутся на перекладных». Водила заколебался. «Сколько?» — спросил он. «Чирик», — ответил я. «Ладно, садитесь». Я помахал девчонкам, они тут же кинулись к машине. «Ну да, в чулочках ты недолго на морозца постоишь». Я открыл заднюю дверцу, и они с радостью залезли в теплый салон. Я же сел рядом с шофером. «Ну, куда едем?» — спросил тот. «Вы где живете, Лида?» — повернувшись к девушкам, уточнил я. Она назвала адрес. «Сначала туда», — сказал я таксисту. А потом и я назвал адрес Ангелины. Шофер кивнул и дал по газам. Пробуксовывая на плохо расчищенной мостовой, уже не новенькая 21-я «Волга» покатила со двора. Я обратил внимание, что счетчик таксист не включил. Рискованно, если учесть, что первый же постовой мог его тормознуть. Ведь когда в салоне такси сидят пассажиры, зеленый огонек за лобовым стеклом должен быть погашен. А за такие вот проделки статья по линии БХСС светит. Впрочем, это не мои проблемы. Тем более, что вскоре я задремал. Что не говори, а посидели сегодня душевно. Проснулся я только, когда машина остановилась возле Лидочкиного дома. Девушка выбралась из салона, помахала нам с Ангелиной. Дверца захлопнулась, и такси продолжило путь. Я оглянулся на свою единственную теперь спутницу, но она не захотела взглянуть на меня, уставилась в окошко на проплывающие мимо городские огни. Странно. А мне почудилось, что они нашли следочку общий язык. Хотя одно другому не мешает. Девушки, даже соперницы, вполне могут между собой подружиться и даже объединиться против того парня, из-за которого только что готовы были выцарапать друг дружке глаза. Но при этом они понимают, что в конце останется только одна. В полном молчании, словно чужие, доехали мы до дома, в котором живут Дороховы. Я расплатился с водителем и вышел вместе с Ангелиной. Хотел проводить ее до подъезда, но она, не оглядываясь, быстро пошла вперед, бросив дежурная «пока» и догонять я ее не стал. Ну что же, так даже лучше. Обойдемся без тягостных объяснений. Я теперь знаю адрес Лидочки, ее фамилию и место учебы. Все остальное — дело времени и техники. Хорошая девочка Лида. А чем же она хороша? Скоро узнаю. Я вернулся к себе и сразу же, совершив положенные гигиенические процедуры, завалился спать. Третий в моем 1975 году день выдался бурным. То ли еще будет. Рано утром, как все работяги, я отправился на завод. В первую смену. С небольшого похмелья настроение у меня было средненькое. И мысль, что придется еще прозябать в литейке два месяца, совсем не радовала. Надо что-то с этим сделать. Я писатель, а не литейщик. Конечно, в СССР почетно было выходцем из рабочей династии, но мои предки достаточно поработали, чтобы их потомок получил возможность прославить свой род на иной стезе. С этими мыслями я и пошел к начальнику цеха. В кармане у меня лежал сборник стихов и записка, которую написал Мизин секретарю редакции. Я рассчитывал на то, что сочетание этих двух аргументов подействует на заводское начальство, и оно своими средствами поспособствует тому, чтобы меня отпустили с миром, а не мурыжили до мая месяца. Ведь могут же оформить мое увольнение как перевод. Или нет? Плохо я помнил советское трудовое законодательство. Кто ж знал, что оно мне вот так понадобится?» Начальника я встретил у входа в литейный цех. «Товарищ начальник», — обратился я к нему. «Разрешите обратиться?» «Да мы вроде не в армии», — пробурчал тот. «Что у тебя?» «Да вот, хочу перейти на другую работу, Сергей Петрович», — сказал я и протянул ему записку главного редактора журнала. Он развернул и прочитал ее вслух. Податели сего зачислить в штат редакции на должность литературного сотрудника с окладом в соответствии с должностью Мизин С.М. И недоуменно на меня уставился. Что это, Краснов? Записка секретарю редакции журнала от главного редактора Мизина Станислава Мелентьевича, Ответил я. Мизина? Того самого, что за калужской заставой написал? Совершенно верно. А почему он тебя в свою редакцию берет? Удивился начальник цеха. «Ты что у нас, писатель?» «Есть немного», — кивнул я. «И поэт. Вот моя книга». И я протянул ему свой щуплый сборник. «Надо же», — покачал головой Сергей Петрович. «Чего же ты уходить собрался? Нам на заводе свои писатели и поэты тоже нужны. Для стенгазеты там или многотиражки». «Вы подпишете мое заявление об увольнении?» «Без обидняков», — спросил я. «Ну что ж, подпишу» вздохнул тот а вот отпустит ли тебя без отработки не знаю ладно подходи в контору в обед я переговорю с директором спасибо сергей петрович пока не за что проборчал начальник цеха кажется он от меня чего-то ожидал я немного напрягся какой он может спросить алаверды за свою помощь наконец начальник выговорил Ты вот отрази в своих стихах там или рассказах нашу работу, вот и будет от тебя спасибо. Постараюсь, слегка покривив душой, сказал я. Литераторов, воспевающих трудовые подвиги, и так прут проди Да и подвигов особо на нашем предприятии не наблюдалось. Обычный завод. Если не пьешь в рабочее время и на смену не опаздываешь, то уже считай герой. Ну а пока иди, трудись. На этом мы распрощались, и я пошлепал в литейку. Эх, не мешало бы мне сейчас на облегченную работу перейти, как в прошлый раз предлагали. Хоть организм и молодой, но еще не оправился до конца после вчерашних посиделок. Да вот только к Ангелине лучше не соваться, сам как-нибудь приду в себя. Богдан Михайлович, бугор мой, опять поставил меня чушки таскать. Надо сказать, эта работа прочищает мозги лучше похмелке. К обеденному перерыву я был уже как огурчик. И Вместо столовой побежал в заводоуправление и прямиком в приемную директора. Секретарша недоуменно на меня уставилась, хотя верхнюю суконную робу я само собой снял. Остался в спецовке, а она у меня чистая. «Вам что, товарищ?» «Не подскажете, начальник литейного цеха уже был у директора?» — спросил я. «Сергей Петрович и сейчас там», — ответила девушка. Можно я его здесь подожду? Ждите. Пожалуй, она плечиками, обтянутыми розовой блузкой, модного в этом году покроя. Спасибо. Я сел на стул. В голове роились разные мысли. Интересно, что там за дверью происходит? В мою пользу разговоры или нет? И тут высокая, обитая кожзамом дверь директорского кабинета распахнулась, и появился Сергей Петрович, увидел меня и сказал. «Ты уже здесь. Наш пострел везде поспел». Кажется, начальник был немного неприятно поражен. «Ну что ж, плеши! Директор разрешил в исключительном случае написать заявление об увольнении задним числом. «Раз уж, говорит, талант, не имеем права препятствовать». Валечка, дайте этому писателю перо и бумагу, пусть заявление напишет, И отнеси его Тенгизу Вахтанговичу, он завизирует. Автографом своим. Секретарша выдала мне листок и ручку, и я написал заявление об увольнении. Начальник цеха велел мне поставить дату 24 декабря 1974 года. Как будто я эту заявку два месяца назад написал. Директор, выходит, брал на себя риск, нарушая порядки. Валечка отняла у меня листок и передала Сергею Петровичу, а когда тут был «не возражаю», унесла в директорский кабинет. Вернулась она довольно скоро и отдала листок мне. Я хотел было поблагодарить начальника цеха, но того и след простыл. Тогда я достал свою книжку, сделал дарственную надпись и подарил сборник секретарше. Та зарделась и в знак благодарности охотно объяснила мне, что я должен делать дальше. И я отправился по кабинетам. В бухгалтерии мне выдали обходной лист и пришлось попотеть, собирая подписи самых неожиданных людей. От завсклада до библиотекарши. Не говоря уже о всяких там прав комах, мест комах и так далее. Пришлось также сняться с комсомольского учета. На все это у меня ушел остаток рабочего дня. И то еще мне повезло, что я застал всех тех неожиданных людей, от которых, как оказалось, зависел процесс увольнения на рабочих местах. Так что, когда кончилась смена, на руках у меня была уже трудовая книжка, а в кармане лежало восемь хрустящих красных червонцев выходного пособия. Слегка обалдевший от столь стремительного освобождения от работы на заводе, я даже не полез в переполненный трамвай, решив пройтись пешком. Морозный воздух свободы пьянил не хуже водки. Я шел по заметенной набережной, думая о том, что вот теперь просто обязан сделать головокружительную писательскую карьеру. Плагиатом я заниматься не собирался. Переписывать еще не шедевры не хотел, неинтересно. Во мне огнем горело желание доказать прежде всего самому себе, что я чего-то стою и смогу изменить судьбу. Перед возвращением домой я на радостях заскочил в гастроном. Но купил разные снеди, а также киевский торт и бутылку шампанского. Надо отметить с дорогими соседями перемену в моей биографии. Кстати, я решил не торопиться устраиваться в редакцию. По закону я мог месяца три балду гонять, но, во-первых, так долго без зарплаты мне не протянуть, а, во-вторых, баластиться я не привык. Особенно сейчас, когда молод и здоров. Однако две недели отпуска я мог себе позволить, ведь надо освоиться в этом новом старом мире. Я многое подзабыл и некоторые вещи будто узнавал заново. Хотя, конечно, не отпуска, а напряженного творческого труда и обивания порогов редакции с целью пристраивания в журналы своих рассказов. Эх, жаль, не успел перепечатать хотя бы первые два, которые уже написал. А с другой стороны, надо посмотреть объявление. Ведь есть же машинистки-надомницы, которые за относительно приемлемые денежки готовы качественно и быстро перепечатывать рукописи. А может, не тратить зря трудовые доходы? Вот устроюсь лиц сотрудникам и буду строчить целыми днями на казенном агрегате? В общем, много разных мыслей порождал в моей голове этот самый воздух свободы. Я вошел в свой подъезд, погрузился в кабину лифта, ибо был увешан покупками. Пришлось даже позвонить в дверь собственной квартиры, чтобы кто-нибудь из соседей открыл, пока у меня заняты руки. Сделал это Телепнев. Я поблагодарил его, попросил взять у меня покупки и отнести их на кухню, чтобы я мог освободить руки и раздеться. Савелий Викторович охотно выполнил мою просьбу, правда, при этом как-то странно на меня посмотрел. Повесив пальто на крючок вешалки, забросив шапку на полку для головных уборов, Я тоже направился на кухню, чтобы разобрать свёртки и кульки и объяснить соседу, по какому случаю пир горой. Однако едва я появился там, как Савелий Викторович меня огорошил. «Тёма!» — воскликнул он. «А ведь у вас гости дожидается!»